Глава седьмая. Лодки отвалили от берега и тихо поплыли по течению, сила которого была различна в зависимости от близости порогов, стеснявших свободу реки. Джаспер думал, что часа через два можно достигнуть устья реки и форта. Он и следопыт не позволяли себе говорить громко. Глубокая безмолвие обширного леса нарушалось только голосом природы. владеющий тысячами языков и в эту минуту красноречиво говоривший ночью в пустыне. Ветер вздыхал между деревьями, вода журчала о крест, а в некоторых местах она глухо ревела. И время от времени слышался шум ветвей, ударявшихся одна о другую. Правда, следопыту услышал в отдалении зовование волка, но то был звук сомнительный, может быть, рожденный воображением. Однако в том мгновении, когда он просил товарищей своих смолтнуть, его чуткое ухо было поражено странным треском переломившейся сухой ветки. Этот треск слышался с западного берега. Все привыкшие к этому особенному звуку поймут, как легко различить в лесу шаги человека, наступившего на сухую ветку, от всякого другого шума. По берегу идет человек. Тихо сказал охотник Джасперу: "Неужели проклятые иракезы без лодки и с оружием переплыли реку? Может быть, это макиканин? Постой, кай я пригребусь к берегу, чтобы удостовериться в этом. Отправляюсь в пресные воды, но помни, что надо грести осторожно и, пожалуйста, не отваживайся выходить на берег, не обдумав хорошенько, что делаешь. Благоразумно ли это будет?" воскликнула Мейбл с живостью, совершенно забыв, что нельзя говорить громко. Разумеется, нет. Если вы будете говорить так громко, отвечал следопыт. Я о более привычной голосом мужчин с удовольствием слышу ваш голос, нежный и приятный. Но теперь не время так громко разговаривать. Отец ваш, храбрый сержант, скажет вам при свидании, что молчание становится величайшим достоинством. В ту минуту, когда нападешь на след, отправляйся, Джаспер, и поддержи добрые мнения твоим благоразумием. Десять беспокойных минут последовала после отъезда Джаспера, исчезнувшего во мраке, будто он был поглощен потоком. Между тем лодка следовала по течению. Никто не говорил, можно было сказать, никто не дышал, потому что каждый прислушивался к малейшему звуку. но повсюду царствовало торжественное молчание. Лишь волны с шумом ударялись об отмели, да ветер колебал ветви деревьев, нарушая глубокий сон леса. Вот однако снова послышалось, хотя слабо, будто несколько сухих веток хрустнули под ногами. Вот до слуха охотника доносились приглушенные голоса. Может, я ошибаюсь, сказал он. Воображение часто подсказывает то, что хочешь, но мне кажется, это голос великого змея. Разве мертвецы у Дикорей бродят? – спросил Кэп. Да, да, они даже охотятся, только в царстве духов. Краснокожий не имеет более ничего общего с землей с той минуты, когда душа его расстанется с телом. Не в его натуре бродить после смерти вокруг своего вигвама. Вон что-то на воде. произнесла Мейбл тихо, потому что взоры ее стой пары как и сейчас Джаспер непрестанно хотели уловить что-то во мраке. Это лодка, сказал следопыт с радостью. Видно, все идет хорошо, иначе бы Джаспер давно уже подало себе весть. Через минуту две лодки сошлись борт об борт, и тогда только увидели, что Джаспер стоял на корме своей лодки. А другой человек сидел в ней на носу. С помощью весла молодой человек продвинул свою лодку так, что лицо его товарища очутилось прямо напротив охотника и Мейбл, и они узнали Делавара. Ченгагжук, брат мой, воскликнул следопыт дрожащим голосом, обнаруживая всю силу внутреннего волнения. О, как бьется сердце мое от радости, вождь магикан! Сколько раз мы вместе с тобой сражались, и я боялся друг, что этого уже не случится более. Хок, Минги, настоящие скво. Три скальпа, привязанных к моему поясу. Этим не убить великого змея. В их сердцах не осталось ни капли крови, оттого они и думают возвратиться назад через воду великого озера. Так ты был среди них, Вождь. Что же сделалось с тем воином, с которым ты боролся в реке? Он обратился в рыбу, и теперь на дне с угрями. Братья могут закинуть удочку, чтобы поймать его. Следопыт. Я сосчитал врагов и трогал их ружья. — О, я был уверен в его отваге, — сказал следопыт по-английски. — Говори, Ченгачгук, а я рассказ твой передам нашим друзьям. Магиаканин тихим голосом передал ему все, что он узнал с тех пор, как Джаспер оставил его боровшегося в воде с арокизом. Он ни слова не сказал более об участи своего неприятеля. Таков обычай индейских воинов, никогда не хваставших своими подвигами, когда они бывают принуждены рассказывать о них. Оставшись победителем в отчаянной борьбе, он поплыл к восточному берегу. Без труда достиг его и под покровом мрака смешался с иракезами, не только неузнанный, но и никем не подозреваемый. Один раз спросили у него, кто он, он отвечал, разящая стрела, и более уж его не спрашивали. По замечаниям, слышанным им, он узнал, что иракезы пустились на этот подвиг именно за тем, чтобы овладеть Мейбл и ее дядей, в звании которого они обманывались. Он также удостоверился в том, что разящая стрела изменила им, хотя нелегко было узнать причину его вероломства, ибо он еще не успел получить награду за свои услуги. Из его рассказа следопыт сообщил своим товарищам только то, что, по его мнению, могло уменьшить их страх, и сказал им, что они непременно должны удвоить свои усилия и не допустить, чтобы ирокезы пришли в себя от понесенных ими потерь. «Я не сомневаюсь, что мы встретимся с ними на речном пороге», — продолжал он. «Мы или обойдем их, или попадемся им в руки. Расстояние до крепости уже невелико, и мне бы очень хотелось, высадив Мейбл на берег, провести ее по тропинкам, а лодки пусть плывут к порогу». «Это невозможно», — с живостью сказал Джаспер. «Мейбл не в силах скитаться по лесам в такую темную ночь». Пересадите ее в мою лодку, и я безопасно переправлю ее через порог, несмотря на темноту. Все это прекрасно, молодой человек. Но один неудачный взмах весла на пороге или нечаянный наклон лодки, и вы оба свалитесь в реку, тогда девушка погибнет, наверное. Мэйбл сама должна решить это. Я уверен, что ей будет спокойнее ехать в лодке». «Я полагаюсь на вас обоих», — сказала Мэйбл, «но, признаюсь, мне не хотелось бы оставить лодку. Впрочем, пусть это решит дядюшка». «Нечего и думать о лесе», — сказал Кэп, «когда мы так славно идем по течению. К тому же, мистер Солидопыт, не говоря уже о дикарях, вы и забывайте акул». «Акул? Что с вами? Да разве в лесу есть акулы? Под акулами я, разумею, волков и медведей». Впрочем, черт возьми, я думаю, дело не в имени, которое дают животным. Ведь ваши волки и медведи тоже славно кусаются. Боже мой, боже мой! Неужели вы боитесь этих животных? Дикая кошка, я полагаю, стоит какого-нибудь внимания. Но и она совсем не страшна для опытного охотника. Скажите, ко лучше омингах? Они пострашнее, только уж, пожалуйста, не пугайте нас вашими волками и медведями. Мне совсем не по сердцу ваши волки и медведи, хотя на мой взгляд и кит почти такая же рыба, как просоленная и высушенная сельдь. Но мы с Мейбл все-таки предпочитаем водное путешествие. Мейбл сделала бы лучше, если бы пересела в мою лодку, сказал Джаспер. Лодка у меня ни кем не занята. И верно следопыт согласится, что на воде мой глаз гораздо вернее его. Да, я совершенно с этим согласен. Вода твоя стихия. Поставь свою лодку рядом с моей, Джаспер, и тогда я верю девушку твоим попечениям. Молодой человек в ту же минуту предвинул лодку, Мейбл перешла в нее. Лодки отошли одна от другой на некоторое расстояние. Джаспер и следопыт начали грести с осторожностью, чтобы не издавать шума. Разговор умолкал по мере приближения их к порогу. Каждый думал только о важности настоящей минуты. Не было никакого сомнения, что неприятель искали случая достигнуть прежде них того же самого места. Но осмелиться переплыть его в такую страшную темень, это казалось невозможным. Иследопыт был почти убежден, что и ракеты расположились на обоих берегах реки, чтобы захватить их при высадке на берег. Он предполагал проводить Мейбл по суше, потому что был уверен, что так он может легко сорвать планы Иракезов. В настоящую же минуту все зависело от искусства тех, кто управлял лодкой. Если бы легкие челны коснулись скалы, то тотчас же раскололись бы или опрокинулись, и тогда все пассажиры, в особенности Мейбл, Могли утонуть или попасть в руки неприятеля. При таких обстоятельствах были необходимы величайшие предосторожности, и потому каждый был погружен в свою думу. Послышался рев, предвещающий приближение к водопаду. Кепп уговаривали не шевелиться, и он исполнял эту просьбу, хотя звуки потока не предвещали ничего доброго. Тьмнота едва позволяла видеть очерк лесов. величественно возвышавшихся по обоим берегам, а темный свод небес страшно висел над его головой. Кроме того, впечатление, произведённое на душу кэпом водопадом, ещё не совершенно изгладилось, и его воображение увеличивало опасность. Поток представлялся ему высотой в двенадцать или пятнадцать футов, как и водопад, через который он переплыл в этот день. Но опасения старого моряка были напрасны, ибо пороги и водопад у Свегу чрезвычайно различны между собой. Первый просто поток, бегущий по камням и отмелям, тогда как другой водопад и вполне заслуживает имя, которым его величают. Мейбл также не была спокойна, однако новизна ее положения и уверенность в проводниках заставляли ее сохранять спокойствие духа. которая, может быть, оставила бы ее, если бы она знала, как ничтожна сила человека в сравнении с силой и могуществом природы. «Об этом месте вы мне и говорили», — спросила она Джаспера, когда рев становился все слышнее и слышнее. «Да, но я прошу вас ввериться мне, Мейбл. Мы еще мало знакомы, но и один день многого стоит в этих пустынях. Мне кажется, будто бы я уже давно знаю вас». Мне также кажется, что и вы не чужды мне, Джаспер. Я совершенно уверенно в вашем искусстве и в желании быть мне полезным. Посмотрим, посмотрим. Следопыт уже вошел в поток. Он почти на середине реки. Жаль, что ему нельзя будет услышать моего голоса. Держитесь крепче за лодку, Мейбл, и ничего не бойтесь. В тот же миг быстрена увлекла лодку, и в продолжении трех или четырех минут Мэйк был более удивленный, чем встревоженный. Видела вокруг только клубящуюся пену и слышала только рев воды. Двадцать раз лодка готова была сделаться добычей крутящихся волн, которые были видны даже во мраке, но столько же раз мужественные руки того, кто управлял ее движениями, направляла ее на нужный путь. Один только раз джаз показалось. Как будто бы потерял власть над лодкой, и она несколько секунд вертелась на одном месте, но отчаянные усилия снова возвратили ему прежнюю власть над ней, и он переплыл канал. Вскоре Джаспер был вознагражден за свою опасную работу и за свои попечения. Лодка его неслась по тихой и глубокой воде в совершенной безопасности, зачерпнув не более стакана воды. Теперь все кончено, Мейбл, вскрикнул обрадованный молодой человек. Опасность миновала, и вы можете надеяться увидеть сегодня ночью своего отца. Слава богу! Этим счастьем мы обязаны вам, Джаспер. Столько же, сколько и следопыту. Но где же другая лодка? Я вижу что-то на воде недалеко от нас. Не правда ли, это лодка наших друзей? Джаспер стал грести сильнее, и тотчас приблизился к предмету, привлекшему их внимание. Это действительно была другая лодка, но порожняя и опрокинутая. Увидев ее, он стал искать своих товарищей и к величайшему удовольствию скоро заметил Кэпа, плывущего по течению. Моряк предпочитал лучше утонуть, чем попасть в руки декорей. Не без труда Джаспер втащил его в лодку и уже не продолжал своих розысков, убежденный в том, что следопыт не расстанется со своим любимым ружьем и достигнет берега, идя по воде, которая не так глубока в этом месте. Остальной переход совершился быстро, несмотря на темноту. Но через некоторое время послышался глухой шум, подобный отдаленному грому, смешанному с колкотанием воды. Джаспер сказал своим товарищам, что этот шум происходит от буруна на озере. Показались низкие извилистые полосы земли, лодка вошла в рукав, образуемый одной из них, и причалила к песчаному берегу. Перемена это была так неожиданна, что Мейбл с трудом понимала, что произошло. Через несколько минут они прошли мимо часовых, ворота отворились, и Мейбл очутилась. В объятиях отца.